Глава семнадцатая я уснула». Рука дернулась. и н вскинул голову от планшета и посмотрел на дверь поверх очков. Зайка остановилась на пороге с чашкой в руке. Он не услышал, как она вошла. н ну, о надо же. «Не знаю, как так вышло». Джемма сделала осторожный шаг в комнату и еще один. «Я читала «Волшебника страны Оз», а потом провал. Проснулась в два часа ночи. — Все еще рядом с Мией под одеялом, в джинсах, кофте. Книга валяется на полу. Скочила и побежала вниз. Но ты, конечно, все сам выключил, закрыл и уже спал. Она медленно подошла к столу, остановилась по ту сторону широкого деревянного полотна и опустила чашку. — Простишь меня? Тонкие пальцы аккуратно подтолкнули чашку. Фарфор глухо поехал по дереву и ин пристально проследил за этим движением. Конечно, он оказался прав. Можно было даже не сомневаться. Но надежда жила до последнего. Джемма так и не спустилась. Он весь вечер уговаривал себя не беситься, и примерно к одиннадцати, когда все, наконец, разошлись, ему это удалось. Рациональная часть мозга победила. Каким-то образом он знал, что саботаж не был намеренным. И вот. и н вытянул руку и перехватил чашку, Заглянул в черноту кофе. Молча. «Как все прошло?» — робко выронила Джема. Он поднял взгляд. «Нормально?» «Просто нормально?» «Ей нужно знать прямо все?» Он откинулся на спинку кресла, поставил локти на подлокотник и пригубил кофе, горячий, с ложкой сахара. «Все как надо». «Ну, раз тебе интересно, когда я вошел, Макс Паркер...» выпроснул пиво изо рта в лицо Уолли Смиту. Иин прихватил очки за душку и поднял их на голову. Тот даже не обиделся. Они оба решили, что успели надраться до белочки, и им явился призрак Престона, чтобы стрясти по десятке с каждого. Оказывается, они задолжали ему за пиво и не успели отдать. Он хмыкнул. На секунду перед мысленным взором вновь появилось лицо старого Уоллиса Смита. в слюне и пиве, и огромные глаза обоих стариков, которыми те смотрели на Иена. У них даже губы начали шлепать, бедняги. Ему всегда говорили, что он вылитый отец, но, видимо, с возрастом сходство прогрессирует. Иен снова пригубил кофе, отставил чашку на стол и сцепил пальцы в замок. Потом Дин Паркер дал своему старику между лопаток и сказал, «Да это же младший Ройс!» «Мать твою, чувак, нельзя так пугать старых придурков! Ты бы хоть предупреждал!» И дальше начались расспросы. Бла-бла-бла. Тосты за Престона, за меня, за всех отцов, за любовь, за семью. Я задолбался минут за двадцать, и оставшиеся два часа уговаривал себя не быть дерьмом. Судя по плотно сжатым губам, Джема старалась не рассмеяться. Но несмелую улыбку все-таки не сдержала. «И как? в ы ш л о Иен вяло повел п р и ч о м «Я старался изо всех сил!» Зайка сдавленно фыркнула. «Старший Паркер все-таки надрался и залил мне слезами кардиган!» Продолжил он. «Все говорил, каким хорошим малым я стал! Хотя так сразу и не подумаешь!» Он дернул бровями. «А мне всегда казалось, что я сволочь!» «О, ты умеешь быть таким хорошим!» Что хочется обнять и плакать. Похоже, он тоже так решил. Бедненький. д ж е м а хмыкнула и присела на подлокотник кресла, стоящего по ту сторону стола. Паркер? Взгляд сам приклеился к изгибу женской талии. Ты, конечно. Зайка резко отмахнулась. Каких же усилий тебе стоило это выдержать? Пришлось все-таки отклеить взгляд от изгиба. Макс Паркер когда-то таскал мне конфеты, когда приходил нажираться с отцом. Иин посмотрел в серые глаза. Можно считать, я отработал долг. Ну, не такой уж это и долг. И я рада, что ты на меня не разозлился. Наивная. Я разозлился. Он столкнул очки на нос и посмотрел поверх оправы. Да. Потом остыл. Нужно сделать еще кофе. Джемма выгнула брови. Хитрая. как быстро она поняла, чем его купить. Но почему-то это осознание даже не укололо под ребра. Скорее наоборот. «Дай мне хотя бы минут двадцать, чтобы сердце не выпрыгнуло от передоза». Инь снова подхватил чашку и отсалютовал. Зайка хлопнула себя по коленям, поднялась под локотника и двинулась к выходу. «Как скажешь». Бросила она, прежде чем скрыться за дверью. Уверенная в себе... держащая всю ситуацию в хрупких, тонких пальчиках. Неделю назад такой ее вид взбесил бы, да пелены перед глазами. А сейчас ничего. Игра «Ты поработаешь на отель, а я тебя покормлю» стала даже забавной. Не этого ли добивался Престон? Притащить вотчий дом, заставить остаться, незаметно вручить управление. и н поправил очки и сделал глоток. Отставив чашку, он развернулся в кресле к стеллажу с банкой и задумчиво прищурился. А ведь старые отцовские приятели и правда решили, что сходят с ума. Их реакция была искренней. Такое не сыграешь без подготовки. Сам Иэн никогда не присматривался к себе, не ловил сходства. Наверное, так и должно быть. Человек с рождения знает свое лицо и привыкает к нему. Зато реакция людей со стороны иногда оказывается совершенно непредсказуемой И годы явно добавили ему отцовских черт Настолько много, что даже смешно «Аж морозец по спине идет! Ройс!» Заявил вчера Дин Паркер, пока старики его не слышали «Хорошо, что ты обросший! Если бы с т р и к и немного посидел, даже я перепутал бы» э й в ответ только хмыкнул и выставил на барную стойку еще одну кружку пива. Однако эта фраза заставила в очередной раз о многом задуматься. Пока он наливал пиво, слушал рассказы и воспоминания отцовских приятелей, кивал и поддакивал, из головы не выходила мысль, как же странно все сложилось. А еще вдруг вспомнилось, что подумала Джема в день кремации, когда он ворвался в кабинет и был просто... собой. Она только что кремировала супруга, и вот на пороге появилось точно такое же носатое лицо. Не поэтому ли она несколько секунд просто пялилась на него, не говоря ни слова? Ин снова потер губы ладонью, постучал по ним пальцами, глядя на банку с бурой пылью. «Слышал, пап?» Зачем-то заговорил он. «Паркер и Смит положили в кассу по десятке». так что можешь хотя бы им не являться. Пусть живут. Серый день даже не бросил блики на стекло, и эффект подмигивания не случился. Сколько еще он будет продолжать жить на этом стеллаже? Есть какой-то оговоренный срок? Пора бы уже выпустить старого дурака из тесной тюрьмы. Отпустить окончательно, во всех смыслах. Со стороны холла донесся стук в дверь, не слишком настойчивый, не слишком громкий, но до кабинета долетел отчетливо. э и н встрепенулся и отвернулся от банки. Наступила короткая пауза, все вокруг погрузилось в тишину, и вот новая очередь ударов сотрясла холл и коридор. Кто-то очень хочет попасть внутрь, вот даже ручку подергал. но убедился, что заперто, и снова постучал. Надо провести в дом звонок или хотя бы повесить на дверь молоточек. Невыносимо же. Однажды кто-то и правда выбьет петли, прежде чем находящиеся в разных концах дома хозяева услышат, что кто-то пришел. Инь прислушался, но прошло несколько секунд, а спешащих в холл шагов не последовало, что и требовалось доказать. Придется открывать самому. Он медленно выбрался из кресла, запахнул на себе кардиган и вышел в коридор. Стук стал громче. Под окном холла показалась серая крыша машины. и о н дождался, когда отгремит последний удар, чтобы не получить кулаком в лицо. Щелкнул замком и открыл. Непривычный мороз сразу проник в дом. Холодно здесь весь сезон, но в этот раз повеяло к какой-то особенной стужей. Температура впервые за зиму упала ниже нуля, и вместе с холодом в холл ворвался Алекс. Нужно было догадаться. и н поежился от поползшего по шее морозного воздуха, но удержался от того, чтобы закатить глаза. Алекс тем временем сам захлопнул дверь, опустил в о р о т н и к стойку и осмотрелся. «Какая уверенность в себе!» Его не было больше недели. За это время произошло столько всего, что образ юриста, который единственный раньше скрашивал однообразие дней, начал медленно стираться из памяти. Зря. «Ну надо же!» Протянул Иэн и попятился к двери в бар, прикрывая ее собой. «Машинально!» «Какими судьбами в воскресенье?» Хилл перестал осматривать помещение. его взгляд За стеклами узких очков остановился на и и н е «Привет, Ройс», — сухо выронил он. «Я хотел бы увидеться с Джемой. Где она?» «Ну, конечно. Где Джема?» Кто бы сомневался. Казалось, в прошлый раз зайка вполне доходчиво дала понять, что его общество не требуется. Прозвучало прозрачнее некуда. Но Престону достался самый тупой юрист в Камбрии. Иин флегматично дернул бровями. «Ты опять по делу? Поберег бы себя хоть в выходной?» «Спасибо за беспокойство, но я уже приехал». Холодно проговорил Хилл. «Еще немного, и это можно будет считать пассивной агрессией». «Как скажешь». Иин поднял руки с открытыми ладонями. «Ну и зачем?» «Все-таки мне нужна Джема, а не ты». Хилл прищурился и сунул кулаки в карманы длинного пальто. Очевидно, его напускную вежливость приморозила, пока он ждал за дверью. «Всем нужна Джемма», — и н развел руками. «Но не на всех ее хватит. Прости. Давай я передам ей твое важное сообщение». «Не выйдет. Мне нужно поговорить с ней по поводу работы гостиницы». так что дай пройти». Алекс сделал шаг вперед. Она в кухне. Его плечо почти задело плечо и н а и он попытался обойти преграду. Чувство самосохранения у парня отшибло напрочь вместе с притворной вежливостью. э й н шагнул в сторону, преграждая путь. Его нос почти столкнулся с любопытным носом юриста. «Нет-нет, ты что-то путаешь». он скрестил руки на груди и посмотрел на х и л а чуть свысока. я буду стоять там где мне захочется а знаешь почему потому что моя фамилия ройс а твоей нет ни в одном документе на этот дом. хил л не постеснялся закатить глаза перестань поясничать ройс мне некогда он так и не разучился разговаривать с малознакомыми людьми как с пятилетками костяшки пальцев зачесались. Этот зуд начался еще в первый день в кабинете, но сейчас затмил все остальные ощущения. Как жалко. Эйн прищурился, выставил средний палец и медленно поправил съехавшие по носу очки. Но понимаешь, какая штука? Бар закрыт, а все, что дальше бара — мои апартаменты. Собственный голос упал на октаву, и если попробуешь в них вломиться, твои коленные чашечки могут встретиться с крикетной битой. «А это очень неприятно, знаешь ли!» Он замолчал и пристально уставился в м у т н ы е глазке за узкими очками. Хилл, однако, даже не стушевался. «Бар работает, и я могу в него войти!» — Тоже прищурился он. — Новость? Я узнал об этом из сети, и теперь хочу понять, почему Джема не сказала «мне лично». И брать на себя слишком много он тоже не разучился. — С какого хрена она должна была перед тобой отчитаться? — выронил Иен. — Я мог все организовать для нее. От голоса Хила повеяло холодом. «Я был не последним человеком в жизни Престона, и в ее жизни тоже, так что заканчивай цирк и прими этот факт». Он заговорил сквозь зубы и угрожающе приблизился к лицу Иэна. С этого и нужно было начинать. Бедный, бедный Хилл. Ревность — ужасное чувство. Губы дрогнули, Иэн не стал подавлять ухмылку. «Не хочу тебя расстраивать, Александр!» — хмыкнул он. «Но как раз в ее жизни ты последний человек!» Он разомкнул руки и легко ткнул пальцем в тощую грудь юриста. «Она не пойдет с тобой ужинать!» «Еще один тычок!» «Не попросят тебя о помощи, не в п у с т и т в управление домом и не д о в е р и т дочь!» Последняя фраза все-таки заставила Хила отреагировать. Его лицо вытянулось, глаза расширились, а очки поехали вниз. Шах и мат. Инь снова изломил губы в ухмылке. — Ты думал, она весь месяц будет прятать маленькую Мию? Сюрприз! Прими этот факт. Холл погрузился в тишину, разбавленную только воем ветра за дверью. Хилл ошарашенно замолчал, чуть пошатнулся, сделал маленький шажок назад, Так выглядит капитуляция. Но момент прервал громкий топот ног над головой. Только ребенок может так часто перебирать ножками. Иэн посмотрел в потолок. Хилл скопировал его движение и тоже задрал голову. Стук детских ног усилился и быстро переместился к лестнице. «Иэн!» Раздался возглас Мии со второго этажа. а и н и н «Женская ведьмовская магия в деле!» Она через расстояние и перекрытие поняла, что о ней говорят. «Я здесь, апельсинка!» Бросил Иэн и перевел взгляд на застывшего статуи юриста. «Там снег!» В поле зрения попали детские пятки, сбегающие вниз по лестнице. «Посмотри в окно, снег! Настоящий снег!» И на середине пролета показалась вся девчонка целиком. Она уже собралась бежать дальше вниз. но замерла, спустившись только на одну ступеньку. — Оу! — долетел до них возглас, разочарованный. — Добрый день, мистер Хилл! Алекс отмер и развернулся к лестнице. К его губам приклеилась пластиковая улыбка. — Здравствуй, дорогая! И он еще пытается подкатить к зайке. Это провал. Полный провал! м и тем временем потеряла даже крохотный интерес к гостю. и весь ее солнечный свет направился на Иина. «Ты слышал?» Она все-таки слетела вниз, и ее маленькая хрупкая ручка изо всех сил вцепилась в полу его кардигана. «Слышал что?» Иин опустил взгляд на рыжую макушку. «Снег, посмотри же!» Девчонка не дала опомниться. Она просто потащила его к окну, не оставив никакой возможности сопротивляться. «Секунда...» и и н о уже развернули лицом к стеклу, за которым и правда кружились крупные белые хлопья. Ветер закручивал их в маленькие воронки и тут же отпускал в свободный полет. Тонким белым ковром уже покрылся весь гравий, и крыши машин, и голые ветки кустов. Снег? Такой к черту снег! Кто заказывал снег в Англию? Пару минут назад была традиционная... «Мерзкая зима? Откуда снег?» «Пойдем быстрее делать ангелов, пока он не растаял!» Голос Мии ворвался в мысли. Иэн очнулся, моргнул и повернулся к девчонке. «Ангелов? В смысле падать на траву и махать руками?» «Даже не в траву, а в мокрый, чавкающий под ногами компост. Мечта!» «Ты не умеешь делать ангелов?» Спросила апельсинка Ее бровки сошлись на переносице А в глазах плеснулось недоумение И что-то еще Что-то вроде радости первооткрывателя Без шансов Выйти из этого сухим и чистым Нет, не получится Ин устало вздохнул Я слишком стар, апельсинка Он вытянул руку и бездумно поддел пальцами рыжие кудряшки Тебе придется меня научить У меня выходят красивые ангелы Авторитетно заявила она Я покажу Она запнулась, а глаза в очередной раз округлились Надо же маме сказать! Мама! Мия круто развернулась и бросилась к двери в бар Пронеслась мимо Хила и влетела внутрь Мама! Мама! Её звонкий голос разнёсся по пустому помещению. «Смотри скорее! Там снег!» Голос стал тише, когда девочка скрылась в кухне. Слова перестали быть разборчивыми, и теперь к ней примешался другой голос, взрослый и мягкий. Хил целенаправленно развернулся к распахнутой двери. «Упрямый осёл! Нельзя же быть таким упрямым ослом!» И инметнулся к двери. и его фигура перекрыла проем. «Хрен ему!» — а не Джема. Он исчерпал все попытки, но так и не вышел на новый уровень. «Значит, не судьба». «Ты ее слышал?» — Инн снова скрестил руки на груди. «Там снег, Александр. Мне нужно идти на улицу, а тебе пора домой». Алекс упрямо сжал губы, но отступил. Тридцать дней закончатся, и ты уедешь отсюда, а я живу рядом. Подумай об этом. Наконец-то лицемерный говнюк показал себя. Ин разочарованно подцокал языком. — б е й т а Александр, подумай о бите и коленных чашечках. Попробуешь вломиться сюда без дела, касающегося твоих юридических обязанностей? и твои колени случайно выгнутся в обратную сторону. Он сделал шаг вперед, заставляя юриста попятиться к выходу. — Ну, мне пора. И еще один шаг. Меня только что позвала на свидание классная девчонка. Еще шаг. Рука дотянулась до дверной ручки и распахнула дверь. Снова морозный воздух, но теперь еще и со снежинками, ворвался в дом. х и л в очередной раз попятился и оказался на крыльце. «Рули осторожнее», — прибавил Иин. «Будет грустно, если ты свалишься с обрыва. Вода холодная». И без предупреждения захлопнул дверь. Два движения, щелкнул замок, задвижка легла в держатель. «Вот и все». При желании упрямый придурок может обойти дом и воспользоваться входом возле кухни, но это будет последнее его самостоятельное передвижение на ближайшие несколько месяцев. Или сколько там нужно для того, чтобы срослись множественные переломы со смещением. «Здесь был Алекс?» Вдруг прозвучало за спиной. «Дерьмо!» Иен резко развернулся. Зайка стояла посреди хола, чуть растрепанная, в желтом фартуке поверх черной водолазки. Руки испачканы мукой, ее брови изящно приподнялись, а в глазах застыл вопрос. «Красивая, и если узнает о разговоре с придурком, непременно устроит выволочку». и й н сунул руки в карманы джинсов и привалился спиной к двери. «Эм...» — протянул он. «Да, был». «Что хотел?» Джейма резко смахнула с глаз прядь волос тыльной стороной ладони. На щеке остался след от муки. Почему она такая красивая, даже в таком виде? Кончики пальцев заныли от желания стереть белую полосу. Иэн сжал кулаки в карманах. Ничего. Он безмятежно пожал плечами. Узнал из Инсты об открытии бара и пришел поздравить. «Иэн!» Перебил его строгий голос. Безмятежность не сработала. Угу. «Что ты сделал?» Не сработало, однозначно. Он задумчиво посмотрел под ноги и шархнул подошвой по полу. «Сказал спасибо, и он ушел!» «Ройс!» Зайка уперла кулаки в бока и нахмурилась. «Ну что?» Она прищурилась и пристально всмотрелась в его лицо. Внушительно! По шее забегали мурашки. «Так и должно быть?» «Ой, да ладно!» — протянул он и отмахнулся. — Я вежливо попросил его не ходить сюда больше. — Вежливо? — припечатала Джема. — Такая п о д о з р и т е л ь н ы й ужас. Ты как раз сегодня говорила, что я умею быть хорошим. Зайка скрестила руки на груди, попутно вымазав фартук, и ее взгляд стал еще острее. — Что ты сказал Алексу? Мурашки на шее стали просто невыносимыми. Все-таки папаши устраивают разнос иначе. Они сразу выламывают свежую лозу, не разбираясь в деталях. А вот женщины... Кто-то вообще может противостоять женщинам? Эйн сильно растер шею и затылок. Врать нет никакого смысла. Я сказал, что когда колени встречаются с б и т о е это очень неприятно. Равнодушно выронил он. Они могут выгнуться в обратную сторону. Так себе ощущение. Он замолчал. д ж е м а не дождалась, пока он договорит. Возвела взгляд к потолку и прикусила губу. — Боже! — выдохнула она, зажав пальцами переносицу. — Ты угрожал юристу? Серьезно, Ройс? Рука упала, а взгляд серых глаз сделался тяжелым и осуждающим, и только сейчас в мысли начало закрадываться сомнение. Думать заранее Инн так и не научился. но Возможно, он и правда сказал что-нибудь не то. Возможно, она хотела, чтобы Хилл остался. И от этой мысли по спине какого-то черта прошел короткий, но ощутимый озноб». Инь снова сунул руки в карманы и сжал кулаки. «Тебе так его жаль?» «Ты хоть на секунду задумался, что он может сделать с тобой?» — воскликнула Зайка. Ему было бы достаточно просто включить в кармане диктофон. А Зноб прошел, уступив место горячим иголкам. Плечам стало ужасно легко. Она за него волнуется? За него? Иэн подавил тупую ухмылку. Брось, Хилл об этом даже не думал. Это ты не думал. Джема знакомо направила на него белый пальчик. Да, он самоуверенный с н о б от которого сводят зубы. «Но ты не можешь просто по-взрослому потерпеть его присутствие!» «Джем!» «Тебе обязательно нужно раскрыть рот и подставиться!» «Джем!» Смотреть, как она бесится, стало невозможно. Ин сделал шаг и уложил ладони на узкие плечи. «Хилл! Ничего мне не сделает!» Губы сжались в тонкую злую линию, заткнуть ее он смог. Мог бы использовать рот как традиционный способ, но за это легко получить коленом в пах. Зайка и так вдруг затихла. В ладони проник миллион мелких импульсов, пробрался под кожу и побежал вверх по венам и артериям и н машинально погладил большими пальцами выпирающие ключицы. Такие тонкие и хрупкие. Кажется, чуть надавишь, и они переломятся. Джемма едва заметно вздрогнула, будто легкая ряй прошла под пальцами. Я читал завещание. Негромко продолжил Иин. «Оплату услуг он получит только после того, как будут выполнены все условия. Ему незачем с нами ссориться». «Да это вообще не связанные вещи!» — рявкнула она. Мгновение разрушилось. «Но она не отстранилась». Он может хоть сейчас написать на тебя заявление. Для него это слишком сложная стратегия. Инн всмотрелся в ее лицо. Ты чего так завелась? Я завелась. Прямо как в Ферраре, с полоборота. И вот теперь она вырвалась, но отступила только на полшага, чтобы иметь возможность уронить голову в ладони и издать злое, бессильное а р р Ты невыносим, просто невыносим. Она снова вскинула голову. «В следующий раз, когда Хилл придет, изо всех сил сожми челюсти, уйди в кухню, достань из холодильника ветку бананов и долго-долго жуй, чтобы рот был занят и не мог издавать все эти звуки и слова». «Какая находчивая!» В воображении тут же пронесся вихрь интересных аналогий. Инза прокинул голову и хохотнул. «Я не люблю бананы!» Ответить она не успела. На лестнице раздались быстрые громкие шаги. «Я оделась», прозвучало еще до того, как пятки показались в поле зрения. Джем и стремительно развернулась. Ее дочь в зеленой куртке и шапке пулей летела вниз, почти не держась за перила, а ее ноги в дутых штанах издавали еще и характерное шуршание. Мия в несколько секунд добралась до нижней ступеньки, только сейчас перестав смотреть под ноги, вскинула ресницы, и ее бровки агрессивно нахмурились. «Ты еще не готов?» «Вот черт! Снег, холод, газон, ангелы!» Только еще одной выволочки ему не хватало. И эта выволочка будет круче, чем у взрослой зайки, однозначно. Он метнулся к вешалке и сдернул с нее парку. «Я? Я уже, посмотри! Оп!» Он в два рывка сунул руки в рукава. «Все?» «А где твоя шапка?» Девчонка уперла острые кулачки в бока. Джемма за ее спиной устало посмотрела в потолок. «Ее долго искать, а снег не может ждать!» Иин шагнул к двери в бар и сделал приглашающий жест. «Идем?» И д е т с к о е л и ч и к о мигом просветлела. «Да!» Раздался звонкий возглас Мимо него пронеслась зеленая ракета Оставляя за собой развивающийся в воздухе огненный след Отличный способ увернуться от дальнейшего разговора Хотя какой-то момент этот разговор даже начал нравиться Кто знает, к каким интересным открытиям он мог бы привести Если бы продолжился Иин сделал шаг в бар вслед за апельсинкой, но тут же снова обернулся. «Не злись, мама зайка. В следующий раз Александр придет сюда только для подписания документов. Но если ты хочешь с ним на ужин, можешь позвонить, он будет рад». «Последняя шпилька. Пробный шар. Или как бы это лучше назвать?» д ж е м а оперлась локтем о перила лестницы и прищурилась. «Снова ревнуешь?» Она привалилась бедром к балке, скрестив ноги в лодыжках. «Вот же нахрен!» Иин дело нахмыкнул и поправил полы парки. «Я уже говорил, что моя ревность выглядит совсем не так». «Конечно!» Зайка важно кивнула. «Именно поэтому ты угрожал а л е к с а битой. Все же именно так не ревнуют, да?» «Язва! Что за язва!» Запас красноречия вдруг сдулся «Я не буду это комментировать» и н попятился вглубь бара, развернулся и быстро двинулся к кухне Откуда вовсю тянуло холодно За его спиной рассыпался мягкий смешок В этот раз снова раунд за ней Можно было засунуть язык в задницу и просто уйти Не подставив при этом себя Однако, вопреки всему, в тело вселилась п ь Лёгкость. Если раньше тень положительного юриста ещё стояла за плечами, то сейчас её не стало. р о д и н к и в уголке верхней губы ничего не угрожает. Можно спать спокойно. Иэн вышел в оставленную распахнутую дверь, втянул голову в плечи и двинулся на поиски первого снежного ангела в чавкающей траве. д ж е м а дождалась, когда сквозняк из кухни перестанет свистеть во всех углах. Прикрыла дверь бара и двинулась в коридор. Мимо прачечной комнаты отдыха персонала и кладовки вошла в открытый кабинет. Туда, откуда лучше всего виднелся сад с первого этажа. Мурашки все еще бегали по коже, как безумные, но теперь их больше не нужно скрывать, и Джемма на ходу обняла себя за плечи. Провела ладонями вверх, задела ключица, потерла шею. Выстоять в холле до конца было трудно, но она справилась. Самое время дать себе выдохнуть. Она мягко прошла по цветастому ковру, обогнула стол, на секунду бросила взгляд в открытый ноутбук. В этот раз в нем летела большая серая птица, а вокруг нее кружились темные перья, разваливаясь в пыль ближе к краям макета. Мрачная красота, подходящая для хоррора или триллера. И и н бросил работу вот так только потому, что чужой маленький ребёнок заставил его вытащить задницу в сад. Так бывает? Она, конечно, видела в кино и читала в книгах про сиропно-сладкие отношения мужчин с детьми, но смотрела на это с долей здорового цинизма. Очень мило, когда маленькая девочка берёт чужого дядю за ручку, а дядя растекается лужей. Но когда эта маленькая девочка — твоя маленькая девочка, кажется, что такого никогда не случится. И вот случилось. вроде бы невозможно же так притворяться джема м отвернулась от ноутбука приблизилась к окну и отодвинула занавеску выглянула в сад снег успел покрыть траву плотным непроницаемым на вид ковром кусты уже оделись в белые плотные шапки а на деревянных качелях скамейки образовалось воздушное высокое сиденье неизвестно на сколько часов его хватит но пока что все выглядело внушительно и величественно и посреди белого великолепия Бегали две фигуры, большая и маленькая, уже сейчас припорошённые снегом. Маленькая, завёрнутая в тёплую одежду, удирала от большой и пищала так пронзительно, что писк пробирался даже через кирпичную кладку. А большая в куртке нараспашку, без шарфа, шапки, с белыми хлопьями в волосах, старательно пыталась не поймать маленькую. и н ну, о пришлось умерить свой широкий шаг до Лилипутского и передвигаться согнутыми коленями, чтобы хоть как-то дать м и убежать. Зрелище захватывало дух, сжало горло обручем, но тут же отпустило. Престон никогда на такое не согласился бы. Ему не хватало какой-то оторванности, способности отпустить себя. Возможно, сказывался возраст, но вряд ли. Что-то подсказывало, что таким он был всегда. А Алекс и вовсе улыбался Мии такой резиновой улыбкой, что если бы Джема ответила на его ухаживание, по закону жанра он поселил бы Мию на чердаке, а позже сослал бы в пансион с крысами в спальнях. Каждый раз Джема мечтала размазать эту самую улыбку по его лицу. И кажется, сегодня Иэн сделал это за нее. Идиот. Какой же идиот! Чтобы угрожать юристу, нужно быть или слишком уверенным в себе, или совсем без башки, что, в принципе, одно и то же. д ж е м а подалась вперед и уперлась лбом в стекло. Она не собиралась его отчитывать, даже в мыслях не было. Но в голове вдруг возник образ Ройса, обвиняемого в угрозе здоровью и жизни, и все внутри похолодело. Если бы он угрожал не Алексу, а кому-то другому. Если бы он просто на равных с кем-то подрался. Можно было бы приложить лед к мягкой нижней губе, перевязать костяшки пальцев, и все забылось бы. Но Алекс... Алекс слишком подкован, поэтому Ройса захотелось закрыть в чулане, чтобы он со своей горячей, недумающей наперед головой не навредил себя. Тем временем на улице Мия все-таки не справилась с координацией, зацепилась одной дутой ногой о другую и рухнула в снег. И мокрую гадкую траву под ним. Джема невольно поморщилась. Однако дочь вообще не расстроилась. Наоборот, раскинула руки, ноги и принялась возить ими по снегу. «Делая снежного ангела». Рядом с ней остановился большой сильный дурак и стал просто смотреть сверху вниз. Одним резким движением маленькая невоспитанная нахалка зацепила ногой мужскую ногу, и он не удержался и рухнул рядом. Джема снова поморщилась. Снег наверняка облепил ему уже не только волосы, но и шею, попал за воротник и вообще везде, куда позволила распахнутая куртка. Но Иэн только тяжело перевернулся на спину, Тоже раскинул руки и ноги, и на снегу стал появляться большой ангел. Алекс не позволил бы такого отношения к своей ценной персоне. Ни за что. И, может быть, еще поэтому от его якобы случайных касаний всегда хотелось отмыться. А от теплых ладоней и н а не хочется. Наоборот, хочется, чтобы это ощущение длилось как можно дольше. Джема опять обняла себя за плечи и плотнее завернулась в собственные руки. Тепло мужских ладоней давно развеялось, но иллюзия осталась. Он погладил ее ключице. Скорее всего, просто механически, как если бы пытался успокоить. Вялый дружеский жест. Однако это прикосновение прошибло все тело, как и другие его прикосновения. Мистика, физика, химия или просто долгое, долгое одиночество. Осторожно, чтобы не испортить ангела, Мия поднялась со снега, выставила руки вперед В жесте «Вот!» И на веснушке-то м л и ч и к е проступил триумф. Иин тоже стал подниматься. Попутно затоптал ангелу подол сорочки, отряхнулся, как большой мокрый пес, и отступил. Мия залилась хохотом. Очевидно, ангел вышел так с е б я Иин, однако, не растерялся. Он быстро наклонился, сгреб охапку снега и швырнул в смеющуюся нахалку. Мия снова пронзительно завизжала, нагнулась за снегом, чтобы отомстить. И тогда большой маленький мальчик начал удирать. Наблюдая за ними, Джемма незаметно для себя начала улыбаться. Удивительно, каким разным он может быть. В один момент это резкая, едкая, колючая сволочь. Но стоит только сказать или сделать что-то, задевающее его. Как сволочь уступает место забавному ироничному парню. И где-то даже ранимому. Надо бы рассказать ему, что брак был фиктивным. Его волнует этот вопрос, как бы сильно он не пытался скрыть переживания за фасадом черного юмора. Да, сначала Джема не была настроена отчитываться перед ним, но ситуация незаметно изменилась. Слово за слово, поступок за поступком, пусть узнает и спит уже спокойно. Ему будет проще простить отца за все старые грехи, если убрать из списка один новый. А потом нужно все-таки добраться до западного пирса и отпустить Престона Ройса в море так, как он того хотел». Мия догнала и н а и в этот момент он неожиданно развернулся, схватил девочку на руки, перевернул вниз головой и стал раскачивать. Кирпичную кладку пробил очередной визг. Мия начала смеяться, извиваться змеей, но шансов у нее не было. Сильные руки крепко жались на тонкой талии. В какой-то момент взгляд дочери нашел Джему в окне. Глаза расширились, и по губам прочиталась «Мама». И вдруг все прекратилось. Иэн застыл и вскинул голову. Синие глаза почти испуганно уставились в окно. Он ловко крутанул Мию, поставил на ноги и отступил на шаг. Руки заложил за спину, как ребенок, пойманный на пакости. Если это страх, что мать выбежит из дома, втащит ему за дочь, то выглядит даже трогательно. Джемма легко помахала большому и маленькому ребенку за стеклом. Мия в ответ интенсивно затрясла всей рукой, а лицо и н а расслабилось. и он приподнял уголок губ мягкой, несмелой улыбке.